Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Евгения Гинзбург. Крутой маршрут. И я обращаюсь к правительству нашему с просьбой удвоить, утроить у этой плиты караул. Ивтушенко. Все это кончилось. Мне и тысячам таких как я выпало счастье дожить до двадцатого и двадцать второго съезда в партии в 1937, когда все это случилось со мной. Мне было немного за 30. Сейчас больше 50. Между этими двумя датами пролегло 18 лет, проведенных там. Много разных чувств терзало меня за эти годы, но основным, ведущим было чувство изумления. Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез? Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем. Что же будет дальше? Неужели такое возможно просто так, без справедливого возмездия? Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни — Человеческой натуры, которые открылись передо мной, нередко помогали отвлекаться от собственных страданий. Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать. Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку будет 20 лет, Все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей. Как хорошо, что я ошиблась. В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет. И вот они, воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.